В Нью-Йорке Джипси провела четыре дня, сходила на могилу отца, повидалась с семьей. Там же она сделала денежные переводы в Берлин и вскоре отправилась в обратный путь. Близилось Рождество. Студент из Англии Джон Смит пригласил Джипси на вечеринку по случаю этого праздника, на которой присутствовали его немецкие друзья. Все они были нацистами и предсказывали скорую победу Гитлера на выборах. О том, что говорилось на вечеринке, Джипси сообщила резиденту, и эта информация ушла в центр. Вскоре события полностью подтвердили верность этих прогнозов. Для резидентуры советской внешней разведки, и в частности для Джипси, наступили нелегкие времена. В связи с приходом Гитлера к власти в Германии в 1933 году перед резидентурой и в Берлине встал вопрос о реорганизации работы. Особый упор при этом делался на организацию разведки с нелегальных позиций и создание в соседних странах запасных площадок на случай чрезвычайной обстановки в Германии. Важная роль при этом отводилась Франции, где советская внешняя разведка имела неплохие агентурные позиции. Джипси, как курьер нелегальной резидентуры в Берлине, неоднократно выезжала во Францию по заданию резидента, перевозя при себе непроявленную пленку с совершенно секретными материалами. Ее поездки в Париж надежно легендировались и каждый раз совершались по новым маршрутам с тем, чтобы не привлечь внимание гестапо. Однако осенью 1933 года, когда Джипси с американским паспортом на чужое имя ехала из Германии во Францию через Страсбург, едва не случился провал, вызванный неправильно оформленным документом, с чего мы и начали наш рассказ. В Берлине, являвшемся в ту пору центром агентурной работы советской нелегальной разведки в Европе, было создано паспортное бюро, готовившее документы для разведчиков-нелегалов. Такой паспорт был изготовлен и для Джипси. В нем было указано, что она родилась в Чикаго, Однако этот город ошибочно был отнесен к штату Индиана. Молодой пограничник внимательно разглядывал паспорт Джипси, который имела при себе секретные материалы по научно-технической разведке и крупную сумму в американских долларах, предназначенных для парижской резидентуры. К счастью, обнаружив неточность, Пограничник не стал задерживать Джипси, который удалось благополучно прибыть в Париж и выполнить задание. Доставленные ею секретные материалы были затем направлены дипломатической почтой в Москву, а в центре потом долго выясняли, кто допустил такую грубую ошибку, едва не приведшую к серьезным последствиям. Приход нацистов к власти в Германии потребовал усиления разведывательной работы с нелегальных позиций и непосредственно в этой стране. В 1933 году для усиления нелегальной резидентуры в Берлин были направлены уже известные и опытные разведчики-нелегалы Василий и Елизавета Зарубины. Параллельно с ними работал другой замечательный советский разведчик и нелегал Федор Парпаров. Зарубин и его жена приняли на связь наиболее ценных источников берлинской нелегальной резидентуры, среди которых, в частности, были Вилли Лемон Брайтенбах, ответственный сотрудник советского отдела гестапо, Лучистый, снабжавший резидентуру ценными материалами по линии